Глава восьмая «И правда, хорошая новость», — согласился я и сразу уточнил. Но можно ли ему доверять? Были сомнения, поскольку в первый наш разговор директор неоднозначно выразился на этот счет. А вот уточнение насчет условий я оставил на потом. Это было не столь важно, как держать информацию обо мне в тайне «Можете не волноваться», — заверил меня директор. Я доверяю только одному преподавателю стихии Земли и ничуть в нем не сомневаюсь. Уверен, вы и сами скоро убедитесь в этом. Первое занятие с Михаилом Витальевичем у вас будет уже сегодня. В оранжерее учебного корпуса первого года обучения. Начало в семь вечера. То есть через час. Ммм, а уж не Караедов ли тот самый преподаватель по стихии Земли? Если так, то это и впрямь отличный выбор. Он мне показался очень достойным человеком и специалистом. По крайней мере, о растениях он мог говорить бесконечно. Понятно. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, кивнул я. Теперь хотелось бы узнать, на каких условиях будет проходить обучение. Если у вас будет плохая успеваемость по стихии огня, то дополнительная нагрузка сразу отменяется, и вы продолжите обучение по обычной программе. Все оказалось куда проще, чем я предполагал. Да и условия от директора – хорошая дополнительная мотивация. «Конечно, Дмитрий Сергеевич», – кивнул я. «Этого я не допущу». «Вот и посмотрим, как вы покажете себя в деле», – ухмыльнулся директор. «На этом все. Можете быть свободны». Времени до начала занятия было немного, но вполне достаточно, чтобы зайти перекусить. Поэтому сначала я заглянул в столовую, а сразу после трапезы направился в оранжерею. Пришел значительно раньше, но ни разу об этом не пожалел. Едва оказавшись внутри, убедился, что мое предположение было верным. Караэдов сейчас вел занятия с другой ученицей. Я присмотрелся и узнал в ней Анастасию Распутину, спасенную мной младшую дочь императора. А ведь так подумать, за три дня я ее так ни разу и не видел. Возможно, она обучается по особой программе, или ее специально прячут от других учеников. Хотя, будь оно так, училась бы дома. До конца занятий оставалось 10 минут, так что я решил немного понаблюдать со стороны, в то же время рассматривая растения, чтобы не выглядеть вызывающе. Девушки часто придают значение всему что угодно, а уж дочь императора и вовсе должна быть на порядок подозрительнее остальных. Зрелище оказалось весьма интересным. У Насти был необычный профиль магии, она выращивала растения. Только вот дела у нее не ладились, отчего она то и дело хмурилась, но не прекращала попытки упорное, хорошее качество. Присмотревшись, я быстро понял, в чем была причина. У девушки тоже была проблема с обратным контролем силы. Значит, по наследству ей передался огромный потенциал. Стоило ей создать росток, как он тут же не выдерживал вложенной маны и увидал. Занятие закончилось ровно в срок, и я, не скрываясь, направился к месту проведения урока, встретившись по пути с нервной Распутиной. Девушка сразу меня узнала, Но первый приветствовать не спешило все же по положению не положено. «Привет, что-то не видел тебя в столовой», — сказал я из вежливости, когда она уже проходила мимо. Повернувшись, Настя странно на меня посмотрела, словно не ожидала, что я вдруг заговорю с ней. «У меня индивидуальная программа», — нехотя ответила девушка. «Разве так можно?» «Дочери императора можно», — хмыкнула Настя и со вздохом добавила. «Я помню, что ты спас меня». Но это не дает тебе преимущества перед другими. Ты на что намекаешь, не понял я. Не припомню, чтобы я от нее что-то требовал. Мне позволено дружить только с определенными людьми, пояснил Распутина. Странно, разве ты не должна сама выбирать, с кем общаться? Удивился я столь нелепому ограничению. Не могу, отрезал Настя. Иначе отец будет недоволен. Он прямо назвал именно людей, с кем я могу общаться. И просил передать что если ты будешь спрашивать, он отправит за мое спасение денежное вознаграждение, после чего долг перед тобой будет исчерпан, и ничего более». Не ожидал, что Настя будет столь откровенной. Любого другого бы попросту послала куда подальше, а мне решил объяснить причины Видимо, наш император не только строгий, но и принципиальный. Для его титула это даже хорошо. Только почему отпрыски должны страдать? «Не стоит», — спокойно сказал я. «Я помог тебе просто так, а не для того, чтобы что-то получить за это». «Это не ответ», — чуть смутилась девушка. «Я настаиваю, чтобы ты принял вознаграждение. Не хочу быть кому-то должной, и ты этого правда заслуживаешь». Поняв, что меня это ничуть не приняло, она все же добавила. «Извини, что так получается, но я правда не могу по-другому». Конечно, я сразу понял, что это было своеобразной заботой императора о дочери. Строгие правила были сделаны специально, чтобы к ней не могли подмазаться не те люди, а ведь желающих попасть в ее окружение должно быть немало. «Я заметил, что ты тоже вкладываешь слишком много маны в заклинания», — решил я аккуратно перевести тему. «Тоже?» — не поняла девушка. «Да, у меня те же проблемы с контролем, как и у тебя. Вкладываю в заклинания слишком много маны для своего уровня», — пояснил я. «И знаешь, у меня есть несколько вариантов, как нашу ситуацию можно улучшить». «Неужели?» – с неподдельным интересом спросила Настя. «Поделишься?» «Конечно», – улыбнулся я. «Для начала нужно разобраться с начертанием руны. Если рисовать ее медленно и наполнять манной постепенно, контроль над процессом заметно повышается. Правда, это куда тяжелее, чем обычный способ». Другими магами он используется как раз для того, чтобы вложить в заклинание побольше маны, если не нужно спешить. Не знала, что так можно, задумалась Настя, явно желая поскорее проверить мое предположение на практике. А еще какие есть варианты? А еще, продолжил я, после того, как руна уже будет готова к активации, можно какое-то время удерживать ее в таком состоянии, тренируя контроль, И как бонус, заклинание будет постепенно разряжаться, и ты сможешь использовать его обычную версию для тренировок. уго И почему об этом мне преподаватели не рассказали?» Зыркнула в сторону Краэдова Настя, а после повернулась ко мне. «Спасибо, Вить, обязательно попробую сделать, как ты сказал». Немного помявшись, девушка вздохнула и добавила. «Еще раз извини и, пожалуйста, подумай над тем, чтобы принять награду. Ну пока». И она убежала, не оборачиваясь. Похоже, ей само не нравятся эти правила, но против воли отца она пойти не может. Все же иногда высокое положение доставляет немало проблем. Я же не стал задерживаться и подошел к ожидающему меня преподавателю. «Виктор, неужто вы?» – улыбнулся мне Караедов, а потом добавил, убедившись, что мы остались в оранжерее одни. «Признаться, когда директор рассказывал об универсале, я сперва не поверил». «Вижу, и сейчас не особо верите», — ухмыльнулся я в ответ. Это было заметно по его выражению лица. Преподаватель плохо скрывал эмоции. «Вы правы», — не стал отрицать Михаил Витальевич. «Таких аномалий в развитии мага раньше не встречалось». «Тогда позвольте показать», — предложил я. «Давайте изучим простую руну Земли, и я покажу вам ее на практике». «А это мысль», — кивнул преподаватель. «Мне ведь в любом случае нужно будет всему вас учить». Вот сразу и начнем с практики. На этом занятие официально началось. Краэдов приступил к вводной лекции, которая длилась около часа. Поговорить он очень любил, но свое дело знал на отлично, поэтому все было сказано быстро и по делу. После лекции десятка контрольных вопросов мы сразу же перешли к практике. Михаил Витальевич все объяснил и лично показал, что от меня требуется. Руна оказалась простая, банальная насыпь. При активации она заставляла Землю принимать нужную форму. Вот еще обратите внимание на этот участок руны, указал на завитушки по краям караедов. Кроме основной руны, есть также дополнения к ней, которые и формируют рисунок почвы. Это важно учитывать сразу при создании нового заклинания, ведь внести изменения в процессе будет очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Закончив, препод уточнил. Вопросы по этой теме есть? Нет, Михаил Витальевич, все понятно, ответил я. Готов все, что нужно, показать на практике. В таком случае используйте насыпь вот здесь. крайдов указал на участок земли без растений. Только аккуратно, пожалуйста. крайдов переживал за растения, оно и понятно. Может, тогда начнем с чего-то другого, уточнил я. Если с этим заклинанием могут быть проблемы, я могу попробовать выращивать растения, как Распутина. «Нет, не стоит. Думаю, лучшего варианта для вас нет», — неловко улыбнулся препод. «Просто я уже слышал, что у вас проблемы с обратным контролем, как и у госпожи распутиной и не хотелось бы, чтобы вы с непривычки случайно раскопали пол или устроили здесь фонтан из земли». «Постараюсь не допустить этого», — пообещал я и принялся медленно чертить руну, одновременно с этим напитывая ее маной. Я решил сразу же применить на практике свои хитрости для улучшения контроля. А то нехорошо получится, сам советую, и при этом не придерживаясь своих же методов. Краэдов с интересом наблюдал за тем, как я колдую, но вопросов не задавал, чтобы не отвлекать меня. Черчение руны, даже базовые это ответственный процесс, что уж говорить про вариант, когда зарядка маны идет сразу в процессе. И тем не менее, он сразу понял, что я задумал, и по увиденному уже знал, что способности к магии земли у меня определенно есть. Это отлично читалось на лице Караедова, эмоции постепенно сменялись от крайнего удивления до восхищения. Наконец, спустя пару минут, я завершил начертание руны и после одобрения преподавателя активировал ее, но применять не спешил. Лишь после того, как часть энергии развеялась и заклинание стало чуть ближе к обычному варианту, я приступил к делу. Первым делом создал из земли довольно большую насыпь, прямо по заданной заранее форме. Потом изменил вектор на противоположный, а вместо насыпи получилась глубокая ямка. Несмотря на все ухищрения, контролировать силу было сложно, и заклинание почти под завязку было заполнено маной но прогресс определенно был, так что для результата стоило продолжать оттачивать свои навыки. «Ну вы, молодой человек, манны на целый лес вложили», – пошутил преподаватель, когда я развеял руну. К этому времени он уже принял за факт мои уникальные способности к магии. восточно на ежегодную посадку деревьев надо брать». После этого я еще несколько раз повторил НАСА для лучшего закрепления, и мы перешли к обсуждению рабочих моментов. Магия Земли довольно сильно отличалась от огненной и имела много своих нюансов. Занятие закончилось только к 11 часам вечера, когда мы оба уже клевали носом. Зато Михаил Витальевич успел привыкнуть к моей аномальной магии и стал воспринимать меня как обычного ученика. И мне это нравилось. Попрощавшись с преподавателем, я сразу вернулся в комнату. Сил больше ни на что не оставалось. Княжича внутри опять не оказалось. Тяжело вздохнув, я решил, что если он снова нарушает правила, то спасать его я не пойду. Пусть сам разбирается. Но нет, мой сосед вернулся через полчаса после моего прихода и сразу же устало плюхнулся на кровать. «Ты где так измотался?» – спросил я его, когда тот слегка отдышался. «В клубе дебатов», – сухо ответил княжич. «Мы там говорили, не переставая. Жуть какая-то». «Так можешь сменить клуб», – посоветовал я. «В течение недели можно». «Фиг там!» – печально вздохнул. «Отец велел мне идти именно туда. Говорит, потом очень пригодится». А ведь действительно, здесь подавляющее большинство учащихся – высокородные аристократы, и практически все из них подвержены влиянию родителей. Один я немного выбиваюсь из общего ряда, другие же имеют множество установок и обязательств. «Но ты можешь и во второй записаться», – подумав, предложил я. «Куда тебе интересно?» «На боевую магию, конечно», — сразу же ответил княжич и устало добавил. «Только вот хватит ли мне на это сил?» «Было бы желание», — пожал плечами я. «Я судил по себе. Мне нужно как можно скорее разобраться с огнем и землей, если я хочу приступить к изучению других стихий». «У меня сейчас желание молчать целую неделю», — усмехнулся княжич. «Тогда я бы на твоем месте представлял на ринге вместо соперника своего оппонента из клуба дебатов. Эта мысль княжечу понравилась. На этом разговор завершился сам собой. Мы оба и без того сильно устали, чтобы болтать и тратить ценное время, отведенное на сон. Так мой третий учебный день в академии подошел к концу. Оставшиеся два дня учебной недели прошли в таком же темпе. Учеба, клубы и дополнительные занятия с Караедовым забирали практически все свободное время. Даже сходить до библиотеки с Викой было некогда, да и взятые дома учебники я до сих пор не успел дочитать. Как и положено любому ученику академии, все это время я с нетерпением ждал наступления выходных. Ведь в субботу и воскресенье можно было посетить соседний город. На эти два дня мост красочно поднимался, за многими приезжали родовые машины или заказанные такси, также ходил автобус, бесплатный для всех обучающихся. Денег у меня сейчас водилось немного. И против общественного транспорта я ничего не имел, так что выбор был очевиден. А вот практически всех моих друзей забрали машины, и, разумеется, каждый перед отъездом предложил меня подвести Но я отказался. Не из гордости, а просто чтобы не давать себе забыть, что я должен в кратчайшие сроки поправить семейное положение. К моему удивлению, на остановке помимо меня было немало народу. Человек 20, а то и больше. Среди них я заметил Артема и поспешил поздороваться. «А за тобой чего не приехали?» – спросил я. «У меня-то понятно, семье едва хватает на существование, вот и приходится пока экономить. Однако даже так мать прислала мне пять тысяч рублей на этот месяц, что в ее положении весьма солидная сумма. Я же пообещал себе, что уже в следующем месяце добьюсь того, что это я буду высылать своей семье деньги». «Да у меня ведь ситуация не лучше», – натянута улыбнулся братский. Да и родители далеко, каждые выходные не поездишь к ним на рыдовой машине, а за такси переплачивать меня жаба давит. На этом нам пришлось ненадолго прервать разговор. К остановке приехал автобус, и мы выехали в сторону города. «Тоже планируешь помогать семье?» – спросил я, когда мы уселись на места, и автобус тронулся. «Да, но пока понятия не имею как. Сам знаешь, свое дело можно только с восемнадцати, но всегда можно оформить документы на родственников» тут и проблема, тяжело вздохнул артём Родители не хотят, чтобы я работал. Говорят, чтобы все время посвящал учебе. В чем-то они и правы. У меня самого сейчас сил остается только на сон. Но вскоре это изменится, и тогда можем вместе что-нибудь придумать, предложил я. Вдвоем всяко проще будет. Добро. как раз присмотримся, чего в соседнем городе не хватает. Мы были детьми аристократов, поэтому подобные разговоры – обычное дело. Многим уже в младшем возрасте дают попробовать себя в мелком бизнесе под присмотром управляющих. Тогда, к 18 годам, наследник уже прекрасно разбирается, как не угробить семейное дело. Ехать было всего полчаса, да и в автобусе было удобно и чисто, а еще просторно. Места с запасом хватило на всех. Так что никакого дискомфорта к такому виду транспорта я не испытывал. Проезжая по мосту, в очередной раз подивился этой местной достопримечательности. Работа в вправду была впечатляющая. Артефакторы постарались на славу. Раньше это был просто маленький городок, но из-за близости к лучшей в стране академии магии он давно преобразился и сейчас мог удовлетворить любые потребности юных магов. Повсюду виднелись магические лавки, ориентированные как раз на учеников. Также в городе было много съемного жилья для родственников и слуг, которых отправляют поближе к детям. И это только то, что было мне точно известно. А я до последнего времени не особо интересовался, как тут все устроено. «Куда направимся?» – спросил я Артема, поскольку у меня самого не было особых предпочтений. Для начала я хотел просто осмотреться, а там, может, и выберу что-нибудь по интересам. «Как куда?» – искренне удивился Братский. «На посвящение. В бардика Дикая леса. Там сегодня праздник для всех первокурсников». «Какой еще бар?» – на этот раз удивился уже я. «Мы же несовершеннолетние». А вот пойдем, сам все видишь